День второй. Шесть часов. Заснуть ночью так и не удалось. Когда речь идет о переживаниях, Дудушке ничего объяснять не нужно. Вчера вечером Камилю пришлось заехать на работу и сделать все, на что ему не хватало времени днем. Вернулся он совершенно без сил и, не раздеваясь, лег на диван. Дудушка приезжалась к нему, и за всю ночь оба они не шелохнулись. Он не покормил ее, забыл. Но Дудушка молчит, понимает, ему не до нее, мурлычет. Камиль наизусть знает самые тонкие нюансы ее мурлыкания. Еще совсем недавно такие бессонные ночи, когда нервы напряжены, настроения хуже некуда, и ничего хорошего не ждешь, были ночами Ирен, с Ирен. Камиль ворошил прошлую жизнь, тягостные картины. В его жизни не было ничего более важного, чем гибель Ирен, только она. Камиль не может понять, что именно переживал он сегодня тяжелее всего. Беспокоился за Анну, увидев ее лицо. Почувствовал ее боль или же то, что он начал думать только о ней. А это случилось незаметно. мы Просто проходили дни недели. В том, как меняешь женщину за женщиной, есть нечто вульгарное. И сейчас Камиль чувствовал, что банальность побеждает его. Он никогда не помышлял, переделал свою жизнь. Но она стала переделываться сама, ничего у него не спрашивая. И все же Иран, ее лицо не исчезает из памяти, остается там мучительно навсегда. Ни времени, ни другие встречи не властны над этими картинами памяти. Вернее, другая встреча. Встреча была одна. Он принял Анну потому, что она, как сама говорила, ни на что не претендовала. Ей было что оплакивать в собственной жизни, и планов она не строила. Но и без каких бы то ни было планов она обосновалась теперь в его жизни, в беспрестанном опознавании. того кто любит и того кого любят причем сам камиль не может понять какое место принадлежит ему встретились они весной в начале марта четыре года прошло как он потерял ирен 2 как сумел вернуться к жизни не бог весь какой но теперь он хотя бы может держаться на плаву он вел безопасное и лишенное желание существоование мужчины обрещенного на одиночество мужчине его роста не так-то просто найти женщину да и ладно Это его теперь не очень волновало. Но есть такие встречи, как чудо. Анна, женщина не холерического темперамента, и единственный раз в жизни устроила в ресторане скандал. Она клялась в этом, положа руку на сердце и покаянно улыбаясь. И нужно же было, чтобы Камиль как раз в тот день обедал в ресторане у Фернана. Через два столика от того, где ссора уже перерастала в потасовку. Оскорбление, разбитая посуда, перевернутые тарелки с едой. Приборы летят на пол, посетители вскакивают со своих мест, просят принести их пальто. Вызывается полиция, хозяин ресторана, Фернан, громогласно подсчитывает убытки, выливающиеся в астрономические суммы. Анна неожиданно прекращает кричать и, оглядевшись, принимается безумно хохотать. И взгляды встретились. Камиль на мгновение прикрывает глаза, восстанавливает ровное дыхание, неторопливо поднимается, достает удостоверение, представляется. «Комиссар Верховену, уголовная полиция». Он, кажется, появился ниоткуда Анна перестает хохотать и с беспокойством разглядывает его. «Вы-то нам и нужны», — орёт Фернан, и лишь потом соображает. «А при чем здесь уголовная полиция?» Камиль качает головой, он так устал, берет хозяина под руку и отводит в сторону. А уже через две минуты он выходит из ресторана вместе с Анной, которая не знает смеяться, благодарить, беспокоиться или чувствовать себя в безопасности. Она свободна и, как все, не очень-то хорошо знает, что ей делать собственной свободой. Камиль понимает, что в это мгновение Анна, как и любая женщина на ее месте, задается вопросом, чем именно она ему обязана и какова будет плата. «Что вы ему сказали?» — наконец спрашивает она. «Что я вас арестовываю?» Он лжет. На самом деле он пригрозил Фернану, что полиция будет появляться у него в ресторане раз в неделю. вплоть до закрытия заведения из-за усыхания потока посетителей, очевидное злоупотребление служебным положением. Камилю стыдно, но следовало бы научиться правильно делать профитроли. Анна понимает, что Камиль лжет, но это ее забавляет. Когда в конце улицы навстречу им попадается полицейская машина, направляющаяся к заведению Фернана, она одаривает Камиле своей самой обворожительной улыбкой, на щеках появляются ямочки, а вокруг зеленых глаз собираются тоненькие морщинки. В голове Камиля все громче звучит вопрос «Кто кому что должен?». Остановившись у метро, он кладет конец этим размышлениям. «Вы в метро?» — Анна отвечает не сразу. «М -м, «Предпочитаю такси». Камиль такой ответ устраивает. В любом случае он бы выбрал не то, что выбрала Анна. Он на ходу машет ей рукой «До свидания!» и якобы не торопясь начинает спускаться в метро. На самом деле он ретируется почти бегом и исчезает. Переспали они на следующий день, когда в конце рабочего дня Камиль выходит из здания уголовной полиции, а Анна ждет его на улице. Он сделал вид, что не заметил ее, пошел к метро, а когда обернулся, она по-прежнему приспокойно стояла на тротуаре. Его маневр заставил ее улыбнуться. Он бежал, как крыса. Они отправились обедать, классический вечер. Он был бы даже скучным, невитая на ними растворенная в воздухе двусмысленность. Так кто же кому что должен? обстоятельства рождало возбуждение и тревогу. В остальном же, о чем могут говорить сорокалетняя женщина и пятидесятилетний мужчина, преуменьшают свои жизненные поражения, но не скрывают их полностью, не выставляют на показ, но не замалчивают своих разочарований и пытаются о них не вспоминать. Камиль рассказал главное в трех словах. Мот, его мать. «Я как раз хотела спросить», — проговорила Анна продолжала, поймав вопросительный взгляд Камиля. Я видела какую-то ее картину, не уверена. В Монреале, может быть. Камиль был удивлен, что они знакомы творчество его матери. Она же вскользь упоминает о своей жизни в Лионе, разводе. Она все бросила. И достаточно только на нее посмотреть, чтобы понять. Ничего она еще не забыла. Камилю хотелось бы узнать об этом больше. Что это за мужчина? Муж? Что именно произошло? Вечное мужское любопытство к личной жизни женщины. Он спросил, собирается ли она отдать пощечину хозяину кафе прямо сейчас, или он успеет расплатиться по счету. Перед смехом Анны устоять практически невозможно. Настоящий женский смех. К Амели, у которого не было женщины с незапамятных времен, ничего не пришлось делать. Анна легла на него, все случилось само собой, без разговоров, грустно и очень радостно. Любовь, что тут скажешь? После этого они не виделись, вернее, виделись иногда, время от времени. Будто едва притрагивались друг к другу кончиками пальцев. Анна, инспектор отдела туризма, и большую часть времени пропадает в турагентствах, занимаясь там проверкой организации работы, счетов, всего того, в чем Камиль совершенно не разбирается. В Париже она проводит не более двух дней в неделю. Из-за ее отъездов, отсутствия, возвращений было в их встречах что-то непредсказуемое, хаотичное. Казалось, они происходят случайно. В тот момент они еще не понимали, что для них значит их история. Они виделись, ходили куда-нибудь вместе, обедали вместе, спали вместе. И это стал происходить все чаще и чаще. Камиль старается вспомнить, когда же он стал понимать, какое место в его жизни занимает эта история. Нет, невозможно. Разве что с появлением Анны и Гибелерен, эта пламенейщая страница стала чуть менее яркой. Он все старался выяснить, может ли вырасти в нем новый человек, способный жить без Ирен. Все забывается, это неизбежно. Но «забыть» не означает выстроить. Сегодня его мучает то, что случилось с Анной. Он чувствует себя ответственным. Нет, не за то, что произошло, этого не предугадать. А за то, чем все может закончиться. Все здесь зависит от него, от его воли, решительности, компетенции. Тяжелый груз. Дудушка, в конце концов, перестала мурлыкать и по-настоящему заснула. Камиль встает, кошка сползает на бок с обиженным вздохом. Камиль подходит к секретеру. Альбом Ирэн на месте. Их было множество таких альбомов, но остался лишь один, последний. Остальное он выбросил в приступе ярости отчаяния. В альбом полно ее портретов. Ирэн за столом, поднимает бокалы и улыбается. иран спящая, Ирэн задумчивая. Только Ирэн. Он откладывает альбом, наверное, эти четыре года без нее были самыми ужасными, самыми несчастными в его жизни, но вместе с тем самыми интересными и пронизительными. Прошлое никуда не делось, просто оно стало, Камиль пытается подыскать слово богач или «незаметнее», потерял свою актуальность, как будто он заплатил по счету за то, чего так и не съел. А она совершенно не похожа на Эрен. Это разные галактики, находящиеся друг от друга на расстоянии световых лет. Но обе галактики встретились в одном месте. Разделяет их то, что Анна жива, а Эйрон умерла. Ушла. «Анна тоже чуть не ушла», — вспоминает Камиль. «Но вернулась. Это было в августе, очень поздно». Анна стоит голая у окна, скрестив на груди руки, и думает. «Все, кончено, Камиль», — говорит она, даже не оборачиваясь. Потом, ни слова не говоря, одевается. В романах на это уходит минута. На самом деле нужно безумное количество времени, чтобы голой женщине одеться. Камиль покурно сидит, не двигаясь, как человек пораженной молнией. И она уходит. Камиль даже не попытался ее удержать. Все понятно. Уход Анны не катастрофа, но вызывает тупую боль и глубокое уныние. Ее уход для него не неожиданность. Он с ожелением думал о его неизбежности. Как будет жить с мужчиной такого роста? У него бывают приступы самоуничижения. Время идет, он не двигается, потом ложится, вытягивается на тахте. Наверное, уже полночь. Он никогда не сможет ответить, что произошло в тот момент. она ушла приблизительно час назад. Неожиданно он встает, идет к двери, уверенно, без малейшего колебания, распахивает его. она сидит на лестнице, на первой ступеньке спиной к нему, обхватив руками колени. Через несколько секунд она поднимается, заходит в квартиру, обходит его, одетая ложится на постель, поворачивается к стене и плачет. Так иногда случалось с Ирэном.